Глава 7. Здание 5-го. 205 этажей, 10 классических лифтов и 3 аэродинамические трубы. 30 конференц-залов для проведения мероприятий с участием трех десятков человек и 4 вместимостью до 500 сотен участников. 33 студии, 4 спортивных зала, 2 бассейна, оранжерея, теннисный корт, 2 ресторана, 8 фудкортов, 3 смотровые площадки. 51 комната отдыха, полторы сотни санузлов, 42 душевые кабины и более 2000 кабинетов от мало до велика для более чем 4000 сотрудников. Масштабно, ярко, амбициозно. Обруливаю на тротуаре нескольких неспешащих передвигать ноги пешеходов и ныряю в проем револьверных дверей за мгновение до того, как стало бы поздно. Пришлось бы ждать следующего оборота механизма или рисковать целостностью пяток. А так, пролетаю вовремя, отличный знак и неплохое начало дня. И не больно-то важно, что день этот начался после трех жалких часов сна. И еще полутора для того, чтобы превратить меня из объевшегося конфет-чучела в красотку. Холл полон народу. Кто-то еще только спешит к лифтам, груженный сразу несколькими стаканчиками с кофе. А кто-то, наоборот, уже торопится обратно к дверям, то и дело поглядывая на часы. На ресепшен, несмотря на то, что посетителей встречает целая толпа одинаковых девочек, вовсю собираются очереди. Зеркальные панели, потолочные настенные лампы, постоянно сменяющие друг друга разноцветные страницы информационного табло, мигающие указатели аварийных выходов, гул голосов, грохот каблуков, звук падающих карандашей — все это ослепляет и оглушает кружит голову и затягивает в бесконечный водоворот рабочей суеты и безудержного драйва. «Юху! Вот теперь я по-настоящему дома!» «К черту, оккупированную братцем квартиру, этот дом у меня никто не отнимет!» Расплываюсь в довольной улыбке, чуть ли не кожей впитывая окружающую меня неповторимую атмосферу пятого, после чего откидываю рассыпавшиеся по плечам волосы за спину, Гордо приподнимаю подбородок и плавной, но быстрой походкой от бедра направляюсь в сторону ресепшн для сотрудников канала. Однако у меня имеются конкуренты. Замечаю парочку, движущуюся явно в том же направлении, что и я. Ускоряю шаг, уверенно обгоняя нерасторопных подруг-неразлучниц из местного кулинарного шоу, и первый добираюсь до стойки. «Пиранья, ты совсем обнаглела?» Несется мне в спину, но и не думаю оборачиваться. «Дэми, для меня что-нибудь есть?» Спрашиваю, успев прочесть имена бейджа. Я же не просто так называю их одинаковые девочки с ресепшн. В сине белые цвета эмблемы канала одежды, примерно одного роста, возраста и комплекции, с однотипными прическами и дежурными улыбками «Ваш визит очень важен для нас», наши администраторы выглядят сестрами близнецами которых я совершенно не различаю. Мой маневр верен. «Люди любят, когда к ним обращаются по имени, и адресованная мне улыбка из дежурной превращается в приветливую». «Сейчас посмотрю, мисс Вейбер», — обещает работница первой линии обороны и переводит взгляд к экрану компьютера, который я не могу видеть из-за высоты стойки. «Вернулась, не поперхнулась. Слышу сварливый шепот за своей спиной. «И не говори», — вторит шептуния подруга. Улыбаюсь, слушая их бубнёж, но по-прежнему не оборачиваюсь. А вот не надо экономить на обуви. Покупали бы туфли с правильной колодкой, то и шевелились бы быстрее и не заставляли себя обгонять. «352 письма с внешних источников», — докладывает тем временем Дэми. Но стоит ей поднять взгляд над моим плечом, как ее улыбка меркнет, а брови озабоченно сходятся к переносице. «Зуб даю, там идет игра, кто первый прожжет спину Каи взглядом». Усмехаюсь. «Забей!» — советую слишком впечатлительной девчонке. Останется такой нежной, никогда не выберется из застойки на первом этаже. «И пятьдесят семь внутреннее!» — берет себя в руки администратор. «Ну вот, другое дело. Я сейчас перешлю все Линде». И уже тянется к клавиатуре. «Не надо, Линде». Поднимает на меня недоуменный взгляд. Кидай мне в личку. Не хочу вдаваться в подробности, почему не стоит слать мою почту любительницы лохматых операторов. Я сама посмотрю. Слышала? Оживают шепотки у меня за спиной. Еще одну изжила, что ли. Пиранья она и есть пирань. Непроизнесенная буква Я повисает в воздухе, потому что в этот момент я резко оборачиваюсь что заставляет сплетниц за моей спиной от неожиданности заткнуться и синхронно отступить назад. Мои же вы курочки. Улыбаюсь им во все свои недавно отбеленные тридцать два. Девчонки, так по вам соскучилась. И ничуть не кривлю душой. Пятый я люблю со всеми его недостатками. Коллеги удостаивают меня скупыми улыбками, но на открытое хамство не идут. Я же пиранья, угу. «Спасибо, Деми. Благодарю теперь чуть менее одинаковую для меня девчонку с ресепшн и, подмигнув жертвам кулинарии, стартую в сторону лифтов. Ума не приложу, почему они считают прозвище «пиранья» обидным». Врезаюсь в очередь к лифтам, как нож в масло. «Простите, извините, я сюда, ага. Можно? Прошу прощения». Протискиваю сквозь толпу поближе к пока еще закрытым дверям. Народ, как обычно, больше теряется от моей наглости, нежели препятствует. Чем и продолжаю бессовестно пользоваться. Смотри-ка, вернулась. Слышу очередной шепоток за спиной, но не оборачиваюсь. Если я не узнала человека по голосу, то существуют только два варианта. Первый я его не знаю, второй мне нет до него никакого дела. В обоих случаях... Чихать я хотела на его мнение. Зато пока одни возмущены моим наглым игнорированием очереди, другие молча обижены, а третьи обсуждают мою невысокую, но юркую персону. Я первый оказываюсь у открывшихся двустворчатых дверей и шмыгаю внутрь, занимая самое стратегически безопасное место от чужих локтей и сумок — у задней стенки кабины. Мелодичный голос системы безопасности оповещает пользователей, что лимит веса превышен. И двери, наконец, плавно закрываются, отрезая успевших ворваться внутрь от завистливых взглядов оставшихся. Будь я повыше, непременно полюбовалась бы лицами лузеров. Но с моим ростом остается только фантазировать. Выдохнув, облокачиваюсь на поручень за спиной и прикрываю глаза. Мне на предпоследний этаж можно вздремнуть. Мечтай, Кая. Доброе утро. Раздается надо мной уже через секунд 30 блаженной тишины. Только я решила досмотреть утренний сон с красавчиком Старпомом в главной роли. Распахиваю глаза, упираясь взглядом в пуговицу на мужском жилете, видимом между распахнутых пол пиджака, и думаю, где бы прикупить кроличью лапку на удачу, потому как, похоже, та отвернулась от меня всерьез. Привет, Хью! Растягиваю губы в фальшивой улыбке, даже не пытаясь придать ей натуральности. «С женатиками у меня разговор короткий. Всю жизнь мечтала обрести сталкера в лице его благоверной. Эта психопатка подкинула мне под дверь мертвую птицу. И неважно, что птица оказалась плюшевой. Кетчуп, которым она ее от души сдобрила, испачкал мои замшевые туфли вполне по-настоящему. Откуда я могла знать, что он женат?» «Как Стелла?» «Продолжаю скалиться». Улыбка моего нечаянного и нечестного любовника становится натянутой. Недавно закончила курс лечения. Довольно хмыкаю. Невинная птичка обеспечила дамочке 50 принудительных сеансов с психотерапевтом. Едем дальше. Но Хью не отходит и даже ради прилечения отворачивается. Хотя в кабине после каждой остановки становится все меньше народу. Мне на 204-й. Хью — спортивный обозреватель, ему на 180-й спортивный этаж. Как по мне, разговор закончен. Но было и было пару раз, что нас с ним связывает. Отношения с его женой у меня продлились и того дольше. Поэтому отворачиваюсь сама и даже вновь пытаюсь прикрыть глаза. Однако чужой взгляд продолжает долбить меня в макушку. Мне вечно везет на высоченных мужиков, и, естественно, Хью пялится на меня с высоты птичьего полета. «Чего тебе?» — спрашиваю напрямик, вновь распахивая глаза и резко поворачиваясь к собеседнику лицом. Ну, то есть к пуговице на его жилете, ясное дело. В кабине, кроме нас, только пожилая бухгалтерша. Имя не помню, но то, как она на меня косится, дает понять, что в ее глазах падать мне ниже некуда. Так что пусть пристегнется и наслаждается перформансом. «Ты такая красивая сегодня не мог не подойти» проникновенно шепчет хью наклонившись к моему уху не иначе как тоже считает немолодую свидетельницу не более чем предметом интерьера ну так пересиль себя советую тоже подавшись к нему и с удовольствием прижимаюсь губами к воротнику белоснежной рубашки так и знала что алая помада сегодня уместна кажется он сначала решает что я хочу его поцеловать потом соображает дергается пытается скосить глаза на свой ворот да что ты Даже задыхается от возмущения. А я уже выпрямляюсь и демонстративно потираю вытянутому из кулака средним пальцем под нижней губой, где могла бы размазаться помада. «Стелле, привет, передавай!» Красноречиво киваю на табло со счетчиком этажей. Кому-то пора на выход. Кстати, бухгалтерша успела незаметно улизнуть на прошлой остановке. Хью гордо одергивает пола пиджака, будто его тут раздевали. И Поле вылетает на свой 180-й, даже не попрощавшись. Оскорбленная невинность. В жизни не поверю, что у него нет в шкафу запасной рубашки. А лифт продолжает вести вверх уже меня одну. 200-й, 201-й, 202-й. Поворачиваюсь к задней стенке, на которую опиралась все это время. вздергиваю подбородок, рассматривая себя в зеркале. В отличие от Хью, мой вид по-прежнему безупречен. А помада – высший класс. Надо будет непременно прорекламировать своим подписчикам, будто только что нанесена. Откидываю волосы за спину, они тяжелой копной бьют по спине. И поворачиваюсь к выходу как раз в тот момент, когда красивый женский голос объявляет. 204 этаж. Правление. Вы приехали. Двери разъезжаются, и я вступаю в святая святых пятого канала. Уверенная в себе и готовая к бою. «Если придет Взвизгиваю, неловко вскидываю руки, пытаясь сохранить равновесие, когда каблук застревает в узком отверстии между полом этажа и лифтовой кабиной. «Вот чёрт!» С трудом выдергиваю каблук, естественно, с мясом, и уже не гордо вышагиваю, а вяло плетусь к дверям приемное начальства. Пожалуй, с кроличьей лапкой была неплохая идея.